воздвигнуть на белой горке. Дался ему этот Пушкин. Дрожит над ним, и Бенедикту дрожать велит. Вроде как благоговеть. Много говорит он стихов, написанши. Думал, не зарастет народная тропа, да только если не пропалывать, так и зарастет. Вот говорит, что Федор Кузьмич, слава ему, вытворяет. Сел на книжки сиднем, да с них и переписывает. Народную тропу мусорит.